«Брось, не нужно!» — сказал Ранд, мотнув головой на охранников, скачущих вдоль цепочки фургонов. Некоторые из них посмеивались. Кое-кто окидывал Мэтта его лук жестким взглядом. «Нам еще повезет, когда они просто отделают нас древками копий. Если повезет!» — Мэтт заворчал, но позволил Ранду провести себя дальше по дороге. Дважды по тракту рысью проходили конные отряды гвардии королевы. Уэмпелы на их пиков трепетали... На ветру. Несколько фермеров приветствовали их, прося что-нибудь сделать с чужаками, и гвардейцы всегда предупредительно останавливались, чтобы выслушать их сетование. Ближе к полудню Рант остановился, чтобы послушать один такой разговор. У гвардейского командира за решеткой забрала, виднелась линия плотно сжатого рта. «Если кто-то из них что-то украдет или нарушит границу вашей земли», — рычал он на долговязого хмурящего брови фермера, который стоял возле его стремлений, — «я, отволоку его к мировому судье, но тем, что они идут по тракту королевы, они никак не нарушают закон королевы». «Да ведь они ж повсюду», — возражал фермер, — «кому ведомо, кто они такие или что они такое? Вся эта трепотня о драконе, о свет!» «Здесь у тебя лишь горсточка путников!» «Кемлин за своими стенами распухает от них, и с каждым днем их приходит все больше!» Заметив стоявших поблизости Ранды и Мэта, командир отряда нахмурился еще больше. Он махнул на них рукой в латной перчатке. «Убирайтесь, не то я арестую вас за препятствование движению по дороге!» Тон офицера был не более резок, чем в разговоре с фермером, но парни продолжили свой путь. Командир какое-то время следил за ними, Ранд чувствовал его взгляд спиной. рант подозревал, что гвардии осталось мало терпения к бродягам и вовсе нет сострадания к голодным воришкам. Он решил, что если мэт вновь надумает стянуть яйца, его обязательно надо будет остановить. Тем не менее, скопление множества фургонов и людей на дороге, особенно молодых парней, направляющихся в Кемлин, было и хорошее. Для охотящихся за ними друзей темного отыскать Ранда и Мэтта все равно, что выбрать из стаи двух определенных голубей. Если Мурдраал беломости не знал точно, кто ему был нужен, то, может, его собрать здесь знает не больше. В животе у Ранда частенько урчала, напоминая, что у ребят почти не осталось денег, и наверняка их не хватит заплатить за еду по тем ценам, какие заломят так близко к Кимрину». Однажды он поймал себя на том, что ладонь его лежит на футляре с флейтой, и решительно забросил его за спину. Год знал об игре на флейте и о жонглировании. Нет нужды говорить, сколь многое узнал от него балзамон, прежде чем тому пришел каюк. Если то, что видел Рант и в самом деле было каюком, или сколь многое было сообщено другим приспешникам тьмы. Сожалением Ранта глянулся на фирму, мимо которой они проходили. Вдоль ее ограды мужчина прогуливал пару псов, рвущихся, рыча с поводков. Вид у него был такой, будто он хотел одного. Какого-нибудь повода спустить собак. Не каждую фирму охраняли собаки, но путникам ни на одну из них не предлагали подработать. Солнце еще не село, а Ран с Мэттом миновали еще две деревни. Деревенский люд... кучками стоял у дороги, переговариваясь между собой и разглядывая двигающийся мимо них непрерывный поток. Лица сельчан были не более дружимлюбные, чем лица фермеров или возниц или королевских двугвардейцев. Все эти чужаки шли смотреть на дракона Дураки, которые не знают даже того, что нужно оставаться там, где им самое место. Наверняка приверженцы этого самого дракона Может даже друзья темного. Если между теми и этими вообще есть хоть какая-то разница. С наступлением вечера людской поток у второго села начал редеть. Те немногие, у кого водились деньги, скрылись за дверями гостиницы. Хотя, похоже, порой вспыхивали споры о том, стоит ли их пускать туда. Остальные стали подыскивать подходящую для ночлега живую изгородь или поле без собак. К сумеркам весь Кемлинский тракт был предоставлен Ранду и мэту Мэтт начал уже толковать о том, что, мол, неплохо бы найти какой-нибудь стажок, но Рант настойчиво предлагал идти дальше. «До тех пор, пока видно дорогу», — сказал он, — «чем дальше мы уйдем, тем больше оторвемся, если они гонятся. А зачем им теперь гнаться, если они поджидают, пока ты сам не придешь к ним?» Этого довода Мэтту было достаточно. Часто бросая быстрые взгляды через плечо, он ускорил шаг. Чтобы не отстать от друга, Ранду пришлось поспешить. Ночь густела, чуть разреженная скудным лунным сиянием. Заряд энергии у Мэтта кончился, и вновь зазвучали его жалобы. В икраху Ранда затянулись ноющие узлы. Он убеждал себя, что выпадали ему деньки потяжелее, когда, работая на ферме с темом, он проходил больше миль, Но как он не твердил, заставить себя поверить в эти слова было трудновато. Скрипя зубами, не обращать внимания на боль и не останавливаться. Вот так с ноющим рядом Мэттом и каждый шаг делая с неимоверными усилиями Ран заметил огни домов лишь тогда, когда друзья почти оказались в деревне. Он проковылял еще немного и остановился только сейчас, поняв, как горят у него ноги от ступней до самых бедер. рант решил что натер правую ногу до крови при виде деревенских огней мэтцел стоном рухнул на колени теперь то мы остановимся тяжело душа произнес он или ты хочешь отыскать гостиницу и вывесить для приспешников тимы вывеску или для исчезающего на той стороне деревни ответил рант разглядывая огоньки издалека деревню в темноте можно было принять займоннда флуг что ждет там «Еще миля, и все!» «Все! Да я и спана не пройду!» Ноги у Ранда горели, как в огне, но он заставил себя сделать шаг, потом другой. Второй шаг дался ему не легче, но он продолжал шагать. Не пройдя десяти шагов, Ранда услышал, как следом за ним неуверенной походкой плетется мэт что-то бормоча себе под нос. Он подумал, как хорошо, что ему непонятно бормотание мэта Улицы деревни были пусты, час стоял уже поздний, но в большинстве домов хоть одно окно досветилось. Гостиница в центре деревни была ярко освещена, окруженная золотистой лужей, раздвинувшей тьму. От нее доносились приглушенные толстыми стенками музыка и смех. На ветру поскрипывала над дверью вывеска. У ближнего угла гостиницы на Кемлинском тракте стояла запряженная в двуколку лошадь. Мужчина проверял упряжь. На самом корою света у дальнего угла здания виднелись фигуры еще двух человек. Рант остановился в тени возле темного дома. Он слишком устал, чтобы искать переулки для окружного пути. От минутного отдыха хуже не будет». всего лишь минутка, просто пока не уйдут люди. Мэтт со вздохом облегчения присел на корточки у стены, словно бы решил спать прямо здесь. Что-то в двух мужчинах, стоящих на границе тени, встревожило Ранда. Вначале он не мог сообразить, в чем именно дело, но понял, что человек у двуколки испытывает с чувства. Тот проверил вожжи и всю сбрую, поправил у дела, затем начал осмотр заново. Все это время мужчина не поднимал головы, не оторвал взора от упряжи и не глядел на тех двоих. Если бы не некая скованность в его движениях и в том, как он иногда неловко поворачивался, лишь бы только не встать лицом в сторону тех двух фигур, можно было подумать, что он их попросту не замечал, хотя они находились от него менее чем в 50 футах. Один из стоящих в тенях был лишь черной фигурой, но другой оказался больше на свету спиной к ранду. Даже так было ясно, что и происходящий между ними разговор радости ему не доставляет. Он ломал руки, упершись взглядом в землю, время от времени дергал головой, кивая в ответ на слова собеседника. Рант ничего не слышал, но у него сложилось впечатление, что говорит только человек, скрытый тенями, а взволнованный мужчина лишь слушает да кивает, встревоженно ломая себе руки. В конце концов тот, кто был окутан мглой, повернулся и двинулся прочь. а второй шагнул обратно в свет. Несмотря на вечернюю прохладу, он утирал лицо длинным фартуком, повязанным вокруг пояса, словно с него ручьями тек пот. Рант, у которого заколола кожу, следил, как темная фигура уходит в ночь. Непонятно почему, но вся его тревога будто сосредоточилась в этой фигуре. Легкое, почти неощутимое покалывание на шее, ставшее дыбом волоски на руках, словно бы он вдруг понял, что нечто опасное подбирается к нему – Быстро тряхнув головой, Ран потер руку. «Ну что, становишься таким же нелепым, как мэт В этот момент фигура скользнула по краю пятна света, падающего из окна по самому краю, и по спине у побежали мурашки. Гостиничная вывеска продолжала на ветру издавать «Скрип, скрип, скрип, скрип», скрип» но темный плащ даже не шевельнулся. — Исчезающий! — прошептал Ранд, и мэтр рывком скачал на ноги, будто от крика. — Что? — Ранд ладонью зажал ему рот. — Тихо! — темная фигура растворилась во тьме. — Где? — Теперь он ушел, по-моему. — Надеюсь, так. Он убрал руку единственным звуком, который издал Мэтт, был долгий вздох. Нервничающий человек почти дошел до дверей гостиницы. Он остановился и расправил фартук, явно стараясь успокоиться, прежде чем войти внутрь. — Странных друзей ты завел, Раймон Холдвин, — вдруг произнес мужчина у двуколки. Голос его был голосом человека в летах, но сильным и звучным. Говорящий выпрямился, покачивая головой. «Странные друзья из ночи к хозяину гостиницы!» При первых же словах взволнованный мужчина вздрогнул, нервно оглядываясь вокруг, словно бы до этого он не видел ни двуколки, ни человека рядом с ней. Он глубоко вздохнул и взял себя в руки, затем резким тоном спросил, «Что ты хочешь этим сказать, Алминбанд?» «Только то, что сказал Холдвин. Странные друзья, он ведь не местный, разве не правда?» «Много чудного народу прошло тут за последние несколько недель. Жутко много чудного народу!» «Да чего с тобой приятно поговорить!» — Холдвин многозначительно взглянул на мужчину-двуколки. «Я знаком со многими, даже с людьми из Кэмлина. Не такими, как ты, сидящий в курятнике на своей ферме в одиночестве!» Он помолчал, затем продолжил, словно решил, что стоит объяснить кое-что. он из четырех королей разыскивает пару воров, молодых парней. Они украли у него меч с клеймом цапли». При упоминании четырех королей у Ранда перехватило дыхание. Услышав про меч, он бросил взгляд на Мэтта. Тот прижался спиной к стене и уставился во тьму широко раскрытыми глазами. Виднелись одни белки. Ранду тоже хотелось периться взглядом во мрак. Исчезающий мог быть где угодно. Но он вновь посмотрел на мужчин перед гостиницей. «Меч со знаком цапли!» — воскликнул банд «Чего уж удивляться, раз он хочет заполучить его!» — Холдвин кивнул. «Да, и воришек тоже. Мой друг — человек богатый, э-э-э... купец А он поздорил с людьми, что на него работают, рассказывали дикие истории, мутили народ. «Они — друзья темного и к тому же приверженцы Лагайна!» «Друзья темного и вдобавок приверженцы ложе дракона? И еще рассказывают дикие истории? Многовато натворили для молодых-то парней! Ты же ведь сказал, что они молоды В голосе банта неожиданно проскользнула насмешливая нотка, но хозяин гостиницы, видно, ее не заметил. «Да, им и двадцати нет. Обещана награда. Сотня крон золотом за них обоих!» холдвин помедлил, потом добавил Язык у них подвешен хорошо, у этих двух. Свет знает, что за сказки они рассказывают, дабы настраивать людей друг на друга. И опасны к тому же, даже если таковыми и не выглядят, злобные, сама порочность. Если решишь, что ты их увидел, лучше держись подальше. Двое молодых парней, один с мечом, и оба оглядываются все время. Если это те, кто нужен, то мой, э, мой друг поймает их, как только обнаружит. — Ты говоришь так, будто знаешь, как они выглядят. — Когда увижу, я их узнаю, — самоуверенно заявил Холдвин. — Только не вздумай схватить их сам. Совсем не нужно, чтобы кого-нибудь поранили. Приди и расскажи мне, если заметишь их. Мой э, друг разберется с ними. Сто крон за двоих, но ему нужны оба. — «Сотня крон за двоих!» — задумчиво протянул банд «Сколько же стоит меч, раз он так хочет его вернуть?» Внезапно Холдвин, похоже, понял, что собеседник над ним насмехается. «Не знаю, почему я с тобой разговариваю!» — выпалил он. «Вижу, ты вбился в башку тот дурацкий замысел!» «Не такой уж и дурацкий!» — спокойно ответил банд «До того, как я умру, может, не подвернуться другого же дракона!» Да не спошли свет такое. Я слишком стар, чтобы глотать пыль, поднятую купцами всю дорогу до Кемлина. Дорога будет вся для меня. И завтра раненько, чистый, я буду в Кемлине. Для тебя, в голосе содержателя гостиницы слышалась угрожающая злая дрожь, Тебе никогда не рассказать, что ты встретишь в ночи, Алменбанд. Всю дорогу один, во мраке. Даже если кто и услышит твой вопль, никто не откинет засос двери, чтобы прийти на помощь. Не в эти дни, Банд, даже твой ближайший сосед. Ни один из аргументов Холдвина, казалось, не поколебал спокойствие старого фермера. Он отвечал так же невозмутимо, как и прежде. Если гвардии королевы не в состоянии берегать порядок на дороге так близко от Кемлина, Значит, никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, лежа в собственной постели. Если спросить меня, то гвардия могла бы сделать для спокойствия на дорогах, к примеру, одно. Это заковать твоего приятеля в кандалы. Крадется в темноте, боится показаться на глаза и даже не пробуй меня убеждать, что он не замышляет ничего нехорошего. «Боится?» — воскликнул Холдин. «Старый ты дурак! Если б ты знал...» Он вдруг прикусил в язык и содрогнулся. «Не знаю, чего ряде я теряю с тобой время. Убирайся! Хватит суетиться перед моим заведением!» Дверь гостиницы с грохотом захлопнулась за Холдвином.